а у нас людей больше, чем требуется. Но мы все равно берем всех подряд. Прошу тебя, дай мне путеводную нить, что сильнее всего заставляет тебя желать этой опасной войны в Сицилии. Лошади, разумеется. Не нахожу слов. За время нашей дружбы это случается впервые. Тебе известен мой следующий вопрос. Выращивание и воспитание хороших лошадей, дорогой мой Сократ, Дело куда более дорогостоящее, чем ты способен себе представить, сказал Алкевиат с выражением беспечной шутливости, ставшим ныне его второй натурой. Да и выставить семь колесниц на Олимпийских играх это тоже, знаешь, недешево. Зачем же ты это сделал, изумился Сократ. Выставил столько колесниц, сколько никто до тебя не выставлял. Вот именно затем и сделал. Разве ты не помнишь? Ты сам учил меня с презрением относиться к богатству. Так преуспел я или потерпел неудачу? Из приведенного тобой примера ничего заключить невозможно. Я хотел привлечь к себе как можно больше внимания, произвести огромное, эффектное, вызывающее ярость, впечатление. Ты никогда ничего другого не делал. Я хотел показать всему греческому миру, «Насколько я богат», — пояснил Алкевиат. «И сделать понятным, бросая богатство на ветер с такой открытой вульгарностью, как мало я его ценю». «Однако, когда ты выступал в Народном собрании в защиту своего предложения о Сицилийской войне, — сказал Сократ, — ты утверждал, что выставил эти семь колесниц, чтобы продемонстрировать величие Афин». «Неужели ты думаешь, что мой город дороже мне себя самого? Ты иронизируешь? Ты сам научил меня этому?» «Этому ты мог научиться и без меня». Я сказал ложь, которую им приятно было услышать, и они вылокали ее точно пьянящий напиток. А теперь после того, как я с таким беззаботным презрением потратился на моих лошадей...» Мне необходимо это вторжение, чтобы вернуть то, что я потратил. Скажи-ка мне, я кое-чего не понимаю. Теперь у нас я учитель. Я всегда признавал, что ничего не знаю. Меж тем, давай слушателям понять, что сам-то ты уверен, будто знаешь немало. Я не знаю, как человек, состоящий на службе у государства, может обогатиться отправившись на войну от имени государства, на службе которого он состоит. «Я и сам не знаю», — признался Алкивиад. «Но знаю, что хочу это узнать». «В прошлом году, после разрушения Мелоса, ты привез сюда женщину». «Военная добыча», — сказал Алкивиад и с насмешливой серьезностью добавил. «Впрочем, я настоял на том, чтобы заплатить за нее хотя бы самую малость». Поскольку идея насчет Мелоса принадлежала мне, я чувствовал себя обязанным подать пример. Ты ведь видел ее, да? Очень красивая правда. Для женщины, конечно. «Элкивиад, ты неисправим». «Моя жена тоже так считает». «Ты подвергаешь меня опасности», — ухмыльнулся Сократ. «Твои враги обвинят меня в том, что это я сделал тебя таким». Мои друзья обвинят тебя в том, что ты недостаточно постарался. В юности ты упражнялся в игре на флейте, напомнил Сократ. У меня от нее лицо становилось смешным. Я же видел, что она делает с другими. И теперь все модники города отказываются учиться игре на флейте. На флейтах пусть играют флейтистки. И ты преувеличиваешь свою картавость. Прошу тебя, не пытайся меня обмануть. Я слышал тебя пьяного, от твоей картавости и следа не оставалось. На нынче все у нас картавят. Твой сын, в детстве говоривший так чисто, старательно учится картавить. Я горжусь своей картавостью. Он теперь картавит еще картавее тебя. Это все моды, не более. Ты, Елкивиат, создаешь эти моды. А кого бы ты предпочел в роли их создателя? Ты разгуливаешь в длинной персидской мантии, волоча ее по пыли, и вот уже все делают то же самое. И в народном собрании все следуют за тобой, как будто военная политика — это тоже вопрос моды. Война всегда в моде, мой добрый старый друг. Взгляни на нашу историю. В нашем золотом веке едва ли отыщется пять лет, в которые Афины не воевали. Большинство крупных сражений мы проиграли — Да и побеждая, не умели удержать плоды побед. И все-таки город преуспевал, и экономика процветала. А посмотри теперь, как неубедительно и жалко выглядит бедняга Никий каждый раз, когда он выступает в Совете за приевшийся, стасканный всем надоевший мир. Политик должен реветь, призывая к войне. Мира он может только униженно клянчить.